Она встанет с постели, выпьет стакан воды, откроет окно, Помашет себе в лицо платком и отрезвится от грезы иву и во сне.